и тем реже, чем он старше. Гораздо лучше вообще не приказывать и не требовать то, что не будет выполнено. Бывает, что ребенку просто хочется поиграть с матерью, и на зов сюда» он отвечает тем, что убегает в противоположную сторону. Играйте с ним в часы досуга, но добивайтесь повиновения, там, где это необходимо. Будьте разумны в своих требованиях, этим вы поможете ему стать послушным. По мере того, как у ребенка развивается способность к самодисциплине, чему вы должны всеми силами способствовать, вы увидите, что вам понадобится все реже и реже прибегать к приказаниям. Вопрос. Как научить ребенка хорошим манерам? Ответ. Нет сомнений в том, что знакомство детей с элементарными правилами вежливости значительно облегчает жизни их домашних и близких. Однако не следует превращать детей в притворщиков и лицемеров. Нельзя, например, ожидать от рассерженного ребенка, чтобы он говорил «пожалуйста» тому, кто отнял у него игрушку. Короче говоря, если ребенок видит вокруг себя спокойное и вежливое обращение, он и сам приучается вести себя подобным образом. Не ждите чрезмерной благовоспитанности от малышей и не удивляйтесь, если в критическую минуту они вдруг забывают все ваши наставления». Вопрос. Мои дети не ладят между собой, они постоянно ссорятся и дерутся. Что мне делать? Ответ. Братья и сестры часто ссорятся и соперничают друг с другом, так как им всегда есть что делить. Пока ребенок является единственным в семье, родители отдают ему всю свою любовь. Когда же с появлением второго ребенка первый должен уступить ему часть внимания и заботы родителей, вполне естественно, что ему это совершенно не нравится. Ребенку бывает нелегко отказаться от того, что он имеет. Он не хочет никому давать свои вещи и в то же время старается заполучить то, что принадлежит кому-то другому. Когда ребенок хочет что-либо взять, он просто идет и берет понравившуюся ему вещь. Необходимость с кем-то делиться противоречит его импульсам. Что же тут удивительного, что дети ссорятся и даже дерутся между собой? Лучший способ помочь делу — продумать ваше поведение. Справедливы ли вы по отношению к каждому из детей? Не оказываете ли вы, сами того не замечая, предпочтение кому-то из них? Если вы относитесь одинаково ко всем детям, это послужит для них хорошим примером, и они приучатся тоже относиться друг к другу справедливо. Только не надейтесь, что они, как по волшебству, превратятся в идеальных, дружных детей. Вопрос. Мои дети очень неряшливы и грязные, мне просто стыдно за них. Как тут быть? Ответ. Прежде всего, пусть вам не будет стыдно. Вполне естественно, что дети пачкаются и грязнятся во время игры. Дайте им прочную, легко стирающуюся одежду. Найдите место, где бы они могли беспрепятственно пачкаться, копать землю, строить плоты и крепости. Все дети любят грязь и тянутся к ней, как железо к магниту. Если можете, отведите им помещение в доме, где бы они, придя с улицы, счищали бы с себя пыль и грязь, чтобы не разносить ее по всему дому? Простой ответ таков, поменьше обращайте на это внимание. Щепетильная забота о чистоте доставляет детям много неприятностей и приводит к развитию у них впоследствии мелочной заботливости о своей внешности. Одежда ребенка не должна мешать его играм, Одна знакомая мне мать считала, что важно, чтобы дети выходили утром из дома опрятными, а то, как они выглядят под конец своего трудового дня, не имеет особого значения. К ее услугам всегда была стиральная машина, много мыла и горячая вода. Я вполне одобряю такой подход к делу и надеюсь, что и вам это придется по душе». Воспитание не является самоцелью. Если вы будете возлагать на него слишком большие надежды и слишком усердно стремиться к их осуществлению, вы только нанесете ребенку вред, а ваши усилия будут обречены на неудачу.